У железных дорог всюду появились грозные надписи «Запретная зона за нарушение расстрел». Солдат стали премировать деньгами и отпусками за поимку людей в запретной зоне. Через каждые пять километров охрана соорудила стрелки-переводы с одного пути на другой. У насыпи возвели зоты вырыли окопы. оккупанты стали собирать по окрестным селам собак привязывать их к колышкам, вбитым в насыпь. При подходе эшелонов сельские собаки, никогда не видевшие паровоз, срывались с цепи, бесились от страха. Были случаи, когда ночью на привязанных собак нападали волки. Собаки скулили, лаяли, визжали почти беспрерывно. Когда на железных дорогах появились выдрессированные на запах тола и щеки Партизаны стали посыпать подходы к закопанной мине нюхательным табаком, растертой махоркой. Но махорки самим не хватало, и вскоре был найден другой способ борьбы с ищейками. Начали разбрасывать и закапывать вдалеке от установленной мины крохотные кусочки тола. Собаки бросались из стороны в сторону, рыли лапами насыпь там, где ничего не было. Разъяренные солдаты Хлестали своих породистых псов нагайками, они не могли понять, в чем дело. тол желтый, маленькие его кусочки в песке для человеческого глаза незаметны. Впереди паровоза немецкие железнодорожники ставили одну или несколько груженных камнем и песком платформ. Однако мины рвались не под ними, а под паровозом. Для достижения этого наши товарищи произвели расчет прогиба рельсов. Убедившись, что перевозка ко мне не приносит никакой пользы, противник бросил эту затею, стал пропускать специальные контрольные составы, паровоз или автодрезина и один вагон, за которым тянулись цепи, оставляя на песке насыпи желобки. Это чтобы патрули, обнаружив перерыв в таком желобке, приняли меры. Но, во-первых, такие следы цепи, оставляли только в сухую безветренную погоду. Дождь желобки размывал, ветер заметал. А во-вторых, это изобретение доставляло патрулям массу хлопот. Партизаны разрывали и перерывали желобки в местах в двадцати слева и справа. Попробуй тут разбери, где мина. Пробовали немцы красить балластный слой мелом, но это не помогло. Партизаны запаслись ведерками с разведенной краской. На железной дороге Ковель-Сарны, близ станции Трояновка, охрана применила такой способ. С наступлением темноты на каждые 300 метров пути поставили по человеку, мобилизованному из местных жителей. Всем дали по железному ломику и приказали раз в 10 минут ударять по рельсу. Если же увидит такой стукач что-нибудь подозрительное, он должен ударить дважды. Остальные – тоже стукнут по два раза. И так двойной этот стук дойдет до ближайшей охранной будки. Оттуда немедленно выйдет бронедрезина, с ней охранный отряд. Тогда нашим командирам подрывных групп был дан приказ незаметно снимать стукачей в четырех-пяти местах одновременно и на двух освобожденных участках ставить мины, а на других копать ложные ямы сюрпризами против патрулей противника. После того, как было снято 40 стукачей и несколько патрулей взорвалось на сюрпризах, противник отказался и от этого способа охраны дороги. На железных дорогах Брест-Пинск и Брест-Ковель охрана пыталась скрытно расставлять засады вдоль полотна дороги. Раньше рота охраны шла пешком по шпалам, На каждом участке отделялась группа. Команда давалась громко, и мы, как правило, знали все точки. Теперь солдат с наступлением сумерек развозили на поездах и заставляли их группами спрыгивать на ходу поезда. Такая группа, обычно 11-12 человек, соскакивала сразу из нескольких вагонов и тут же залегала в кустах. Но оккупанты не учли, что солдат Ошеломленный прыжком с поезда, да еще в темноте, может стать легкой добычей партизан. Наши засады против прыгающих немецких солдат оказались настолько выгодным мероприятием, что некоторые подрывные группы увлеклись им в ущерб работе по минированию. В самом деле поймать и разоружить нескольких охранников – дело прибыльное. У каждого автомат, на худой конец винтовка, гранаты – запас патронов. Наш штаб уже готовил приказ, предупреждающий против чрезмерного увлечения такой охотой. Однако немцы сами догадались прекратить массовую доставку нам языков и вооружения. И все же нашим подрывникам работать становилось все труднее и труднее. Уже на втором месяце нашей ковельской операции вдоль железнодорожных насыпей, Валялось огромное количество сваленных под откос вагонов и паровозов. И вот в этих-то обломках собственных эшелонов оккупанты начали прятать группы противопартизанской охраны. Обнаружить их было нелегко, а обнаружив, выбить оттуда тоже было непросто, особенно после того, как оккупанты повырубали вдоль железной дороги леса, попалили кустарник, и понастроили бункерные башни – высокие сооружения с двойными дощатыми стенами, между которыми засыпали песок. На таких бункерах устанавливались мощные рефлекторы, освещающие линию на сотни метров. Башни были оснащены пулеметами и минометами.